Глава четвертая В Галке Серегиной было полтора метра роста, но вся она казалась налитой и крепкой, будто кровь в ее теле перемешалась с жизненной энергией и текла по жилам в два раза быстрее. Поэтому она безумно нравилась людям, в том числе и мужчинам, хотя не отличалась особой красотой. Нормальная вроде бы внешность, Ничего выдающегося, но глаза, улыбка, речь — все было чертовски привлекательно. Сейчас Галка сидела на диване, поджав под себя ноги, и листала желтые страницы. — Боже мой! — воскликнула она, обращаясь к мужу. — Здесь куча детективных агентств. Вот смотри, Альбатрос, Агата, Детектив Сервис, Кредо, И вдобавок есть сноска, что можно посмотреть еще на букву «С» — сыскные агентства. Как ты думаешь, куда звонить? Есть смысл выгадывать? Или у них у всех одинаковые ставки? «Ставки здесь ни при чем», — возразил Денис. «Главное — результат. Может быть, лучше обратиться к детективу-одиночке? А где его взять?» «Я могу позвонить своему начальнику, у него недавно украли кейс с документами, и его вывели на какого-то сыщика. Говорят, парень, что надо. Так он нашел кейс?» «Естественно, нашел. Иначе стал бы я о нем вспоминать». «Не представляю, как объяснить всю эту фантасмагорию с Алискиными приключениями свежему человеку. История ведь практически криминальная» и в ней, скорее всего, замешана Алискина мать. То есть не настоящая мать, а Татьяна. А может, и настоящая тоже. Ведь неизвестно, что там всплывет. — Ну, можно поступить по-другому, — пожал плечами Денис. Вообще никому не обращаться. — Как это? — Выяснить все самостоятельно. В конце концов. — У тебя только одна близкая подруга. — Я готов расстараться. — А работа? — Ты и так возвращаешься со службы, черт знает во сколько, а то и по ночам пропадаешь. — Наступают другие времена, — неопределенно сказал Денис. — Что ты хочешь этим сказать? Галка поглядела на мужа с подозрением. — Тебя что, уволили? — Нет еще. Речь вообще не об увольнении. Кажется, банковский кризис сказался на нас слишком сильно. Руководство вряд ли станет и дальше издавать представительский журнал. И что? И мы все ищем себе новую работу. Галка с мрачным лицом прошлась по комнате. У тебя есть какие-нибудь наметки? Ну, есть, конечно. Не в безвоздушном же пространстве я живу. Наверное, теперь это будет телевидение. Там перед выборами можно немножко подзаработать. На третьем канале меняется команда. Меня пригласили. Но все утрясется только недели через две. Думаю, этого времени хватит, чтобы разобраться с проблемами твоей Алисы. — А что? — Ты вполне сможешь справиться, — задумчиво кивнула Галка. — В конце концов... У тебя полно просроченных удостоверений прессы, масса знакомых и отлично подвешенный язык. Тогда тащи сюда распечатки с ее вопросами. Мы устроим с тобой военный совет и решим, чем заняться в первую очередь». Галка ценила мужа за легкий характер. Сумрачные мужчины ей не нравились, даже очень ответственные и успешные. Денис же отличался энергичностью ума и был снисходителен к людям. Он никогда никого не осуждал за ошибки, быстро прощал обиды и философски относился к житейским неприятностям. Единственное, чего Галка хотела бы от него добиться, это чтобы он бросил курить. Она метнулась в кабинет, где возле компьютера лежала папка с Алисиным посланием. Потом они с Денисом уселись на диван. Он раскрыл папку у себя на коленях. Галка примостилась рядышком. «Первое и самое главное — это, конечно, род дом заявила она, тыча пальцем в жирные черные буквы. «Девочки там родились, вот там и надо искать завязку интриги». «Ты решила мне помогать?» «Естественно!» «Думаю, тебя одного нельзя отпускать в свободный полет. Ты слишком консервативен». «Вот ты приходишь в роддом. Вот как ты представишься?» «Ну, скажу почти что чистую правду, что я журналист, хочу написать историю этого замечательного заведения». «Ха!» — презрительно сказала Галка. «Администрация?» сразу же решит, что ты под них копаешь. Тогда уж тебе точно не сообщат ничего путного. Нельзя говорить, что ты собираешься писать об одном этом роддоме. Думаешь? Уверена. Тут нужна выдумка. Ну-ка, дай-ка я попробую. Она схватила телефон, полистала справочник и набрала номер. Только с третьего захода ей удалось узнать, как связаться с отделом кадров здравствуйте милым голосом сказала она в трубку это вас беспокоит из журнала женщина и время нас интересуют старейшие работники лучших медицинских учреждений столицы те которые проработали на одном месте больше двадцати лет ваш род дом может дать нам какие-то фамилии на том конце провода ей что-то ответили и галка закатила глаза Неужели ни одного человека? Пусть это будет обслуживающий персонал, санитарки, нянечки. Нет? Ну что ж, извините за беспокойство. Возможно, позже мы еще раз обратимся к вам с вопросами о лучших работниках. Положив трубку, она удрученно сказала. Пустой билет. Кстати, Денис, а ты вообще когда-нибудь слышал что-то конкретное о краденных детях? Скандалов с роддомами, дошедших до широкой общественности, на моей памяти всего два, сообщил Денис жене. И оба разразились во времена не столь отдаленные. А в 67-й год это просто старина несусветная. Тогда у нас были светлые годы социализма, и все младенцы счастливо рождались под надзором партии и правительства. У нас есть совершенно конкретный роддом. Не согласилась Галка. Там работают конкретные люди. И все относительно молодые. Ни одной санитарки или уборщицы старой закалки. Все куда-то подевались. Но должен же у них быть архив, где хранятся личные дела. Тот самый отдел кадров, наверное. Но кто мне даст там покопаться, а? Ну придумай что-нибудь. Ты же у нас голова. Галка постучала указательным пальцем по Денисову затылку. «Здесь работает только какая-нибудь афера», – задумчиво сказал тот. «Допустим, времена для всякого рода афер у нас благодатные. В стране сумасшедшее количество непонятных организаций, фондов. Никакой координации, никакого государственного контроля. Полный бардак. Надо этим воспользоваться. Согласился Денис. Придумай какую-нибудь глупость. Это срабатывает лучше всего. Принцип хорошей рекламы. Это еще что за зверь? Простой закон нашинского рекламного бизнеса. Чем глупее реклама, тем больше денег она приносит. Шутишь? Совсем не шучу. Как-нибудь заметь, на что ты лично обращаешь больше всего внимания. Хочешь сказать на всякие глупости? «Ладно, ладно, не отвлекайся. Предлагаю вот что. Тебе надо перевоплотиться в агента бывшего госстраха. Якобы ты закрываешь старые повисшие счета. Я недавно видела в кино, как один парень...» «Договорились». Перебил ее Денис. «Завтра я поеду в роддом под видом госстраховского агента. А теперь скажи, что у нас еще есть?» «Еще у нас есть...» Лучшая подруга Алисиной матери — Ольга Авдеенко. Помнишь режиссера Авдеенко? Так это ее муж. А их дочерей зовут Ася и Аня. Они практически наши ровесницы. Дружили с Алиской, потом разъехались по заграницам. Ася в Канаду, Аня в Германию. А где сейчас это Ольга Авдеенко? Понятия не имею. Алиса после смерти матери одно время поддерживала с ней связь, но... Потом как-то все заглохло. Думаю, ее адрес нам выдаст адресный стол. Еще что у нас есть? Еще у нас есть человек по фамилии Косточкин. Косточкин Олег Михайлович. алиска думает, что у него с Татьяной, ее матерью, то бишь, были, как то раньше называли, отношения. Выражаясь более современным языком, у них был роман, уточнил Денис. А если совсем без реверансов, то Косточкин был ее любовником. По крайней мере, Алиса так думает. На самом деле Татьяна с дочкой не секретничала. Она ее любила, но никаких личных тем не поднимала ни разу в жизни. И Алису не поощряла на откровение. Теперь можно догадаться, почему. Наверное, она просто боялась проболтаться. Галка покачала головой. Чем больше живу на свете, тем больше убеждаюсь, что чужая душа потемки. Поглядев на часы, Алиса решила, что пора спускаться. Но куда идти? Не хватало еще хэмерсмитовской жене заблудиться в собственном доме? Она вышла в коридор и тут же наткнулась на Винсента, который резко остановился и смерил ее ледяным взглядом. — У тебя такой взгляд, будто ты всю ночь продержал свои глаза в морозильной камере, — желчно заметила она. — Не глаза, а сердце, — не поведя бровью, ответил тот. — Какой он противный! С раздражением подумала Алиса, — спускаясь по лестнице. В самом деле, кажется, что его где-то прихватило морозом. У него, наверное, ледяное тело. Но когда ее так называемый супруг подал ей руку возле лестницы, она оказалась сухой и теплой. И еще очень крепкой. Алиса не могла не признать, что, несмотря на высокомерие, Винсент Хэмерсмитт, наверняка волнует женщин. Даже его отчужденность добавляла ему привлекательности. Если бы Алиса встретилась с ним при других обстоятельствах, она воздала бы ему должное. Но сейчас... Нет. Сейчас она испытывала по отношению к нему лишь глухую ожесточенность. Винсент не поинтересовался, куда направляется его супруга. Вероятно, сведя ее с лестницы, он исчерпал свою галантность, а потому, небрежно кивнув головой, исчез за массивной дверью в глубине холла. Ни слова о том, что случилось ночью. Воспитание. Алиса представляла Памелу Хэмерсмит, длинной, тощей, желчной женщиной, с такой же холодностью во взгляде, которую в избытке расточал ее сын. Но та оказалась маленькой, стройной брюнеткой. и властная осанка, гордо поднятая голова были скорее позой, нежели чертами характера. Памела по-королевски кивнула Алисе и подождала, пока она сядет, после чего осторожно сказала «Дорогая, я весьма огорчена. Так больше продолжаться не может. Не хочешь ли ты «Не согласишься ли ты? Может быть, вам с Винсентом пора подумать о разводе?» Будто устыдившись своей явной заминки, Памела воинственно вздернула подбородок, «Я подразумеваю, естественно, соответствующую денежную компенсацию конкретно от нас с Артуром». Алиса ничего не понимала. «Вместо того, чтобы требовать для своего сына развода Памела выпрашивала его, даже пыталась выкупить. если жена убегает с любовником, а об этом знают все родные и знакомые служащие разве развод не становится пустяшным делом, почему памыла так себя ведет Алиса боялась вступать в диалог, чтобы случайно ничего не усложнить. я не хочу. «Развода!» Тихо, но твердо сказала она, понимая, что развестись вместо сестры просто не имеет права. «Чего же ты хочешь?» — вымученно спросила Памела. Алиса не успела ответить. Дверь неожиданно открылась, и в библиотеку стремительно вошел Винсент. «Извините, но я вынужден прервать вашу беседу», — заявил он бесстрастным голосом. Дорогая, будь любезна, оставь нас наедине. Слово дорогая было про формой, просто обращение, носившее оттенок вежливости. Алиса молча встала и направилась к выходу, но уже у самой двери, не совладав, как всегда, со своим ироническим вторым я, пробормотала по-русски: "Главное соблюсти приличие". И закрыла дверь. На самом деле уходить она не собиралась а решила остаться у двери и подслушать что-нибудь полезное для себя. — Что я сказала? — Что это означает? — спросила Памела из-за двери. — Да ничего особенного, — откликнулся Винсент. — Всего лишь то, что ее нынешний любовник русский. Когда она спит с испанцем, то говорит по-испански. Ты разве не заметила? — По всему было видно что Винсент сорвался. На секунду позволил себе выйти из роли, которую почему-то взвалил на себя покладистый уж практически всепрощенец. Сейчас в его голосе прозвучали и ирония, и задетое самолюбие. «Этот Георгий!» — с омерзением произнесла Памела. «Зачем она все время ставит тебя в унизительное положение?» «Ну почему ты все это терпишь?» «Я не могу понять. Винс, мама, ты опять за свое?» «Давай оставим эти разговоры. Я же не просто так женился на Элис, но у нее другие мужчины. Пусть. Я все равно не хочу разводиться. Ничего не понимаю. Забудь, пожалуйста, о разводе». Мы будем вместе, так сказать, пока смерть не разлучит нас. Алиса вздрогнула. Пока смерть не разлучит нас. Это что ж, зловещее обещание? А что, если Винсент Хэмерсмит и есть инициатор всех покушений? Что, если он, не имея возможности в силу каких-то обстоятельств развестись со своей женой, решил нанять убийц? чтобы избавиться от неудобной супруги. И от этих убийц ее сестра вынуждена теперь прятаться. Так что, когда Винсент распахнул дверь в холл, он застал Алису полумертвой от страха. Она стояла, прислонившись к стене. Глаза ее лихорадочно блестели. Возможно, он собирается убить прямо сегодня ночью. — Надо соглашаться на развод. Может быть, тогда он передумает и не пойдет на преступление. Только придется сказать о разводе как-то повнушительней, чтобы он поверил. — Винсент, тем временем с неприятной медлительностью надвигался на нее. — Ты хочешь мне что-то сказать? — Ну да. — Знаешь, ты... «Зря меня не выслушал. Дело в том, что в последнее время мысль о разводе кажется мне безумно привлекательной». Совершенно неубедительно ответила Алиса, ежес под пристальным взглядом Хэмерсмит. «Развод — это выход из положения, как я полагаю. Я и раньше думала, хорошо бы нам развестись. Да все как-то не могла решиться, понимаешь?» Винсент хмыкнул. Алиса в ответ глупо хихикнула. Внезапно он схватил ее за плечи и прижал к стене. — Не надо поспешных решений, — пробормотал он. — Я никогда не разведусь с тобой, Элис. — Я тебя заставлю! — воскликнула она и, вздернув подбородок, птичкой взлетела по лестнице. Хаммерсмит остался стоять внизу. Он горько усмехался, глядя ей вслед. Она могла говорить о разводе хоть каждый день. Однако развод совершенно невозможен. Винсент подозревал, что его жена отлично осведомлена. По какой причине? А подобные сцены всего лишь мерзкая и отвратительная игра. Алиса вбежала в спальню и упала на кровать. Кажется, у нее будет передышка. Главное, чтобы Хэмер Смит поверил ей и не пытался устранить ее физически. Она понимала, почему испытывает такое раздражение при виде его. Этот тип был чертовски привлекателен, но она не могла себе позволить положительные чувства по отношению к нему. А эти чувства подсознательно возникли у нее с момента первой встречи. Такое противоречие, собственно, и рождало дискомфорт. Она должна ненавидеть его и бояться. Ненавидеть за отношение к своей сестре. И бояться, потому что Винсент, если он действительно решил убить жену, думает, что попытка не удалась. И способен предпринять вторую, а жертвой в этом случае станет Она — Алиса. По правде говоря, она текотилась тем, что ввязалась в такое опасное дело в одиночку. Ей нужен был кто-то, с кем можно разделить ответственность, а, возможно, и опасность. Галка с Денисом были далеко. Они могли обеспечить ей, так сказать, информационную поддержку. Алиса подумала о том, чтобы позвонить Лерри и все ему рассказать. Но что Лэри сможет сделать? Конечно, Алиса вспоминала и о Гарри. Ведь формально они еще женаты. Интересно, как он отнесся к известию о ее гибели? Переживает ли он? Алиса почти не сомневалась в этом. Представив скорбящего Гарри, она даже испытала мстительное удовольствие. Конечно, она не забыла Гарри. Но она больше не могла доверять ему. Один раз он предал, может предать и во второй. Чувства Гарри до сих пор разрывали ее сердце, но это были уже не те чувства, что прежде. Это была боль, как после удачной операции, когда все самое страшное позади, и пациент знает, что страдания идут на убыль. Остаток дня Алиса не выходила из комнаты, Задавая себе сотни вопросов, почему Памела Хэмерсмит собирается заплатить за развод Элис с ее сыном? Откуда Фред узнал, что я уехала из морской жемчужины, и меня надо искать не в центре Сочи, а в пригороде? Если он следил за мной, то почему же тогда взял вещи не из моего номера, а из номера настоящей жены Хэмерсмита? Какое расследование вела сестра вместе с Фредом? Кто такой и куда подевался таинственный Георгий, с которым Элис удрала в Россию? И куда подевалась сама Элис? В конце концов, Алиса поняла, что одной ей ни за что не справится со столь сложным делом. Ей нужен помощник, человек, которому она могла бы Безоглядно довериться. Этим человеком мог быть кто-то из ее прошлой, или, вернее, было бы сказать, настоящей жизни, или кто-то, совершенно незнакомый, но понимающий толк в распутывании загадок. Профессионал. Алиса на секунду замерла, обдумывая только что пришедшую в голову мысль, затем широко улыбнулась.